По Версальскому континенту вновь прокатилась волна шока. Сожжение крепости Сиробург – инцидент, при котором погибло более половины игроков и жителей города. Хоть игроки и могли возродиться по прошествии определенного штрафного времени, крепость и ее население были потеряны навсегда. Осада крепости Сиробург – побег жителей под руководством Виида, королевские рыцари сражаются с фанатиками – Большой пожар в крепости Сиробург – таинственная скульптурная техника, которая может вызвать наводнение. В течение дня видеоролики с этими названиями стабильно удерживали самые высокие показатели по количеству просмотров. После того, как армия церкви Эмбиню сожгла дотла крепость Сиробург, ее силы не стали вступать в противостояние с войском королевства Розенхайм, а рассеялись по округе. Этот момент был для них наиболее подходящим, чтобы вызвать новые вспышки восстаний по всей территории королевства. И ни один из регионов королевства Розенхайм не смог избежать череды бунтов и мятежей. Даже королевство Розенхайм сейчас нестабильно. Лихен смотрел телевизор, обедая лапшой с морепродуктами. «В этом месте когда-то стояла крепость Серабург, сейчас здесь все выжжено». Дотла – единственное доказательство того, что здесь находился величественный город, одинокие руины и обломки. Мистер О Джован, я просто поверить не могу, что когда-то это место было процветающим городом Королевства Розенхайм. Да, я тоже был удивлен, когда впервые увидел эту сцену. Мисс Арин, вы когда-нибудь посещали Королевство Розенхайм? Нет еще. Я очень хотела там побывать – «Хотя бы раз, но теперь мне кажется, что его было в величие нам уже не видать». Тотальная разруха – вот что стало последствием пожара в крепости Серабург, языки которого, казалось, достигали самых небес. Некогда величественная крепость теперь представляла собой лишь обгоревшие руины и остатки зданий. В настоящее время Синхимин, ведущая КМС-Медиа, была в отпуске, а потому на ее место была назначена другая ведущая – Юарин. Игроки, которые вошли в игру через несколько дней, стоят на площади и ошеломленно смотрят по сторонам. Игроки, которые вышли из игры до начала битвы крепости Тирабург, подключились к ней только сейчас, когда войска церкви Эмбеню покинули это место. А сейчас мы проведем краткое интервью с торговцем. Здравствуйте! «Как вы себя чувствуете?» О, даже не знаю. Это просто удручает. Ущерб, причиненный церкви Эмбеню, О, «Он кажется весьма значительным. Что вы намерены делать теперь?» «Отправлюсь в другое место и буду продолжать вести там свои дела. Это не первый раз, когда меня грабят», — ответил торговец и ушел, волоча за собой тележку. Затем телеведущая взяла интервью еще у некоторых игроков, но большинство из них ответило примерно в том же духе – уйти жить в другой замок или даже в другое королевство. Тем не менее, мистер О'Джован, многие игроки утверждают, что видели свет надежды в крепости Серабург. Да, и я уверен, что благодаря прямой трансляции его увидело и множество наших телезрителей. Вы правы, этот человек, которого я хочу встретить больше всего. Человек, с которым я не побоялась бы пойти куда бы то ни было. Очевидно, что многие спаслись именно благодаря ему. Действительно, странное стечение обстоятельств, что бог войны Виит оказался в крепости Серобург. О нем давно не было никаких вестей, и я даже подумал, что он отправился в лес Красного Тростника, где был пойман убийцами. Но, к моему удивлению, он появился в крепости Сирабург и сыграл важную роль в этом инциденте. «Я слышала, что благодаря этому событию популярность Виида стала еще выше». «Ну, это не новость. Можно смело сказать, что зрители заинтересованы в прогрессе Виида намного больше, чем в других высокорейтинговых игроках. У Виида есть некоторое уникальное очарование». «Да, особенно когда он чикает. Он издает эти восхитительные звуки, которые заставляют меня падать в обморок». Виид выступал в качестве авангарда для всех тех людей, которым необходимо было выбраться из крепости Сиробург. Можно сказать, он в одиночку прокладывал путь и отбивался от церкви Эмбеню. Все королевство Розенхайм восхваляет Виида, и благодаря его доблести оставшиеся в живых игроки – Могут использовать эту возможность для перехода в Моро». Лихен слегка смутился, услышав по телевизору лезть в свою сторону. «Много времени прошло с тех пор, как меня кто-то хвалил. В последний раз это было в начальной школе, когда учительница сказала, что если бы я приложил больше усилий, то написал бы диктант не на три, а на четыре». Только что он получил публичное признание от Ю Арин, которая заявила, что хочет, чтобы он с ней связался. Она была культовой певицей и по совместительству работала телеведущей. Она пыталась поднять свою популярность и в Королевской дороге представляла себя в качестве привлекающего внимания шрица. Конечно, Лихен не был таким наивным и не собирался с ней связываться. Существовала огромная разница между реальными и воображаемыми вещами. Если бы она действительно заинтересовалась им, то всегда могла бы воспользоваться списками контактов телестанции и позвонить ему. А так, ее слова почти наверняка были связаны с большим шоу. Но что еще более важно... Мне нужно как можно быстрее выбраться из королевства Розенхайм. Никогда не знаешь, когда гильдия Гермес решится за тобой увязаться. Также из новостей он узнал, что благополучно удалось уйти и королю вместе со своими королевскими рыцарями. За это время король уже успел собрать армию и начать контратаку, а также приказал правящим лордам начать подавление фанатиков церкви Эмбеню. Королевство было втянуто в гражданскую войну, и большинство игроков предпочло встать на сторону короля. Событие, направленное на спасение государства, было прекрасной возможностью для получения очков расположения в королевстве Розенхайм. Вероятно, будет большой бой против первосвященника Белони. Этот фанатик пока еще не раскрыл своих способностей, но он определенно не окажется пустышкой. И в тот момент, когда Ли Лихен уже почти закончил есть свою лапшу с морепродуктами, он услышал. А теперь мы продолжим нашу передачу с новостями о Центральном континенте. Мистер О'Джуван. Не так давно случилась еще одна великая победа для гильдии Гермес. О да! Если бы не появление церкви Эмпеню в королевстве Розенхайм, то это было бы первое, о чем бы я рассказал нашим телезрителям. Величайшая гильдия на Версальском континенте, гильдия Гермес. Она снова победила армию королевства Коломор. А что случилось с верховным главнокомандующим Кольтримом? Рыцарь над всеми рыцарями, Кольдрим, также участвовал в сражении, потерпев поражение в предыдущей битве, где он едва успел скрыться. В прошлом сражении Кольтрим и его рыцари отчаянно сражались, пронзая стройные ряды империи и хейвен, и отходя. Игроки гильдии Гермес изо всех сил пытались поймать его, но Кольдрему всегда удавалось избегать их зубов. Так или иначе, королевство Коломор не смогло предотвратить свое ожидаемое поражение. Они постоянно несли потери, и в конечном результате его армия уменьшилась до совсем незначительного количества. К сожалению, больше мы никогда не увидим Кольдрима. Бадырей выиграл у него в бою один на один. Во время войны между королевством Хеван и королевством Коломор сражения разгорались ежедневно. Рыцари не могли стоять в стороне, глядя, как чужаки покоряют королевство Коломор в отчину Кольдрима. Хоть у Кольдрима и не было достаточно сил, он постоянно шел вперед, защищая свое королевство, при этом едва успевая оставаться в живых. В последней же битве Кольдрем был утомлен и тяжело ранен. Находясь в таком состоянии, он принял вызов Бадырея и был убит в бою. А теперь мы вам покажем поединок Бадырея и Кольдрима. Лихен внимательно смотрел за обоем. Кольдрим был серьезно ранен в нескольких местах, а также страдал от негативного воздействия проклятий. Бодерей же, напротив, обладал множеством благословений и выглядел бодрым и свежим. Наверное, Бодерей еще и еды с положительными эффектами перед боем съел. В этом поединке с крайне несправедливыми условиями Бодерей выглядел явным фаворитом, но даже с таким противником, как Бодерей, поражение Кольдрима вовсе не было гарантировано. Даже в столь тяжелой ситуации он сражался изо всех сил, используя свои бесподобные навыки. Но так или иначе, в самый последний момент, когда силы Кольдрима подошли к концу, Бадерей приложил свой меч к его шее и предложил помилование. «Присоединяйтесь к королевству Хэйвен. Если вы поклянетесь мне в верности, я позволю вам жить». Бадырей хотел себе таких подчиненных, как Кольдрим. Однако тот отклонил его предложение. Не оскорбляйте рыцаря перед его смертью. Я не раз смотрел ей в глаза, а потому ничего не боюсь. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что у меня не хватило сил защитить королевство Коломор. Так и настал конец Кольтрема. Даже сердца телеведущих сжались при мысли о том, что он навсегда потерян. «Такая грустная смерть. Кольтрим нравился многим людям. Да уж, к слову, ущерб, причиненный королевству Хейвен Кольтримом, не так уж и мал. Если это учитывать, то сохранение жизни Кольдриму было бы неоднозначным поступком. Всякий раз, когда Кольтрим принимал участие в битве, боевой дух солдат и рыцарей вырастал до максимума. Воины показывали свой наилучший потенциал и сражались, как дьяволы. Что ж, больше на поле боя мы Кольдрима не увидим. Можно предсказать, что после этого королевство Хейвен с легкостью захватит еще большее количество регионов.